Дворец, построенный в честь бракосочетания тибетского царя с китайской принцессой, восхищает строгой гармонией линий и благородным сочетанием цветов: золотого, белого и красного. Ровли из листового золота, б е л е н ы е стены и красновато-бурые, как запекшаяся кровь, карнизы из выкрашенного о х р й камыша. Возведенная в VII веке Потала была сожжена ударом молнии, а затем почти полностью разрушена во времена ландармы противника лаоизма. о Но в XVII веке при пятом Далай ламе дворец восстановили по сохранившимся фрескам, и в своем нынешнем виде он существует 350 лет. Внутри Потала впечатляет прежде всего мрачной массивностью. крутые лестницы со стертыми каменными ступенями, узкие, как б о й н и ц ы окна в стенах метровой толщины, низкие потолки опираются на четырехгранные деревянные колонны, покрытые резьбой. В центральной красной части дворца, рядом с личными п о к о я м и Далай-ламы, находятся погребальные ступы его предшественников. В самый большой из них покоится пятый Далай-лама. Внимание привлекает матовый, зеленовато-желтый металл, которым покрыт эта пятнадцатиметровая бутылка, украшенная драгоценными камнями, листовое высокопробное золото. Из него же сделаны и расставлены вокруг огромные лампады. По размеру они больше похожи на купели, ибо в каждую входит по два-три ведра топленого масла. За сутки в тибетском монастыре Его сгорает несколько десятков вюков, ь груз целого каравана. ж и р н а я копоть оседает на балках перекрытий, делает скользким каменный пол, сгущает неотвязный запах, который господствует в этом краю повсюду, запах прогорклого я ч ь е в о г о масла. Тибетцы жгут его в лампадах, заваривают с ним кирпичный чай, мажут им лица, чтобы защитить кожу от солнца и ветра. С плоской к р ы ш и п о т а л ы хорошо видно, как безликие издания современной постройки обступают историческую часть Лхасы. Ядром которой служит храм Джокан, царь Сронзан Гамбо в о з в ё л его в 648 году специально для статуи Шакьямуни, привезённой из Китая принцессой в э н ь ч е н Тогда же он объявил государственной религией буддизм. И повелел создать тибетскую письменность для перевода его канонических книг. По преданию, эта фигура Шакьямуни возникла сама собой из золотых слитков и имеет портретное сходство с юным Буддой. Основание статуи скрыто под грудой пожертвованных х р а м у драгоценных камней. Их лучше и с т о р о ж е в ы х собак охраняют черные коты, они бесшумно появляются из мрака. И впиваются в горло, т о мук то дерзнет протянуть руку к с о к р о в и щ а м Фигуры двух л а н е й обрамляющих колесо жизни, сверкают на золотой кровле монастыря Джокан. Перед входом в него разрослась священная ива. Тут всегда можно видеть паломников, совершающих обряд простирания н и ц В первом месяце по тибетскому календарю. На площади перед Джоканом проводится десятидневная церемония великого богослужения, учрежденная еще в 1409 году. На нее собираются свыше ста тысяч паломников. Много их тут и в обычные дни. Нигде, пожалуй, так остро не ощущаешь, сколь сильны религиозные чувства тибетцев, сколь важную роль в л а м а и з м е играет идея о том, что Жизнь нынешняя есть следствие прошлой и причина будущей.